Глава тридцать восьмая, набег. Дракон, пронзительный вопль, разбудил меня. Среагировал я скорее на интонацию, чем на смысл. Вывернулся из-под руки гудрун, сцапал вдоводел, голый промчался сквозь длинный зал, перепрыгивая через спящих и просыпающихся, босиком пробежал через двор, перепрыгивая через лужи и прочее, сходу вскочил на стену, туда, где маячил в утренних сумерках человеческий силуэт. Яич коровок подоить шел, со страху перейдя на свой родной английский, сообщил трель, поднявший крик. «Глядь, а он вот он!» «Так и есть. Дракон, то есть дракар. Размер немаленький, покрупнее моего змея раза в полтора примерно. Подробнее не разглядеть. Смутные очертания в серой рассветной дымке то и дело скрадываются клочьями тумана. Дракар идет тихо-тихо. Друзья не приходят так. И в это время суток. Кстати, о времени». Минут десять-пятнадцать у нас имеется, даже если на корабле услыхали вопли раба. Или больше. Если бы услыхали, не продолжали бы красться. Хотя если услыхали, так и и спешить некуда. Врасплох уже не получится. По-любому времени в обрез. Я опрометью бросился в дом. Подъем! Всем живо! Враг у ворот! Видишь, как засуетились. Но хаотично. Моя недоработка. Не отрабатывал дома команду ⁇ Рота-подъем ⁇ В походе другое дело. Там все знают, что делать по тревоге. А дома расслабились. Я расслабился. Сёлунд, Дом, Рагнар, все боятся. Даже мьор-ярл в виду отвалил фьорда отварил во свояси. Нет доработка. Один раз уже не побоялись. Правда, в итоге налет оказался провокацией. Но дорожка натоптана. Почему бы не повторить? Впрочем, с моими немногочисленными хирдманами команду подъем можно не отрабатывать. Пара минут, и вот они, доспешные и оружные. Собрались быстрее, чем я. Стюрмир, Гунар Гагара, Хавгрим Палеца, Хавур-младший, Юсуф, Тьодор Сдривый, Вихарек, Тори. И моя Любушка Гудрун, тоже в доспехах, только ремешки висят. Животик не поместился. «Гудрун, ты остаешься дома» заявил я самым строгим голосом, на который способен. «Кивок. Прямо противоречить мужу здесь не принято. За женщинами присмотри». «Еще один кивок. Кипяток». Третьего кивка не последовало. Кликнула рабов, и те сходу занялись печью. «Так, теперь мужчины. Чать моя свободная и подневольная, рожи озабоченные, похватали кто что. Отец Бернар, окликнул я монаха, займись тут». Проку от ополчения немного. Ставить их на стены нельзя, кроме двоих. Пэра и кузнеца. Этих можно. Остальные — на вспомогательные работы. Стрелы подавать копья, кипяточек, когда подоспеет. Хоть какую пользу принесут. Кого же принесла нелегкая, думал я. Хотя уже догадывался, кого. Кровная месть — это, блин, посерьезнее, чем жизнью рискнуть. Зря я его дразнил, наверное. «Нет, хреново из меня викинг. Язык как помело». «Хавчик, знак! На нас напали!» Расторопный трель тут же умчался. «Никак сам Йорл-Ярл пожаловал», — пробосил Хавгрим палеца, которому ни туман, ни сумерки, ни помеха. Глазастый. И с ним десятков шесть, похоже. «Спокоен, Хавгрим. Страха ноль. Хотя откуда страх? Он же берсерк». — Выходит, не простил тебе убитого племянника Мьор, — констатировал Палеца. — Пришел твою кровь взять. — Упорный, — пробормотал я, — от самого Оденса за нами тащился. Хавгрим метнул в мою сторону быстрый неодобрительный взгляд. Вслух ничего, но и так понятно. Мог бы и сказать, Хавгрим с Мьором знаком не шапочно. Они с Торкелем, которому служил Палеца, были вроде как соседи и союзники пока один другого не схавал. Сконцы высаживались на берег. Они не спешили, куда торопиться. Если над забором головы в шлемах торчат, значит, мы уже в курсе. Я оглянулся. Хавчик дело знает. Над подворьем поднимался столб черного дыма. Когда рассветет, сигнал будет виден на много километров, и подмога не замедлит. Хоть и проредил наш рейд на ряды моих соседей, Но осталось кому копье взять. Уверен, что среагируют быстро. Но расстояние здесь меряют милями, а не метрами, так что поспеют не сразу. Часика три минимум, а то и четыре. Продержимся ли мы столько в восьмером против шести десятков нехороших парней? Пятидесяти восьми, если быть точным. И еще с полдюжины вижу, они остались при дракаре Не стал Мьор всех сразу задействовать. Знает сучий сын, что нас всего ничего. Эх, медвежонка бы сюда! Он один десятерых стоит, хотя у меня и сейчас есть берсерк. Я покосился на хавгрима. Спокоен, как слон на выпусе. Сконцы возились на берегу. А что это у нас? Не как бревнышко. Ворота мои свежеповешенные вышибать. Ну-ну. Хотя добавить прочности не помешает. — Стюрмир! — рявкнул я. — Ворота укрепить! Молодец я с воротами. Качественные. Железные петли на опорных столбах, в охват толщиной. Поперечины — железная прошивка. Но лишних предосторожностей не бывает. Укрепить надо. Технология отработана. Стюрмир при участии Хавчика мигом организовал трейли. Пока сконцы разгружались и строились, ворота уже укрепили балками. Жаль, строительную древесину до выбора нет. И подогнали две телеги, сняли с колес. Поставить впритык к створкам, засыпать песком. Как раз управились, когда вороги закончили приготовление и бодрым шагом двинулись к нам. «Хевдинг, можно?» «Юсуф. С луком. Мой последний мастер-стрелок. Счастье, что он выжил». Шансов было немного. Я кивнул. Звонкий щелчок тетивы, и один из сконцев выронил копье, схлопотав стрелу в плечо. «Отличный выстрел!» «Я целил в ярла», — огорченно сообщил Юсуф. И метнул вторую стрелу, которую ярл без труда поймал щитом. «Да, один стрелок — это не команда. Сейчас бы залп в дюжину луков» однако наглости у сконцев поубавилось. С рыси на шаг перешли, сомкнулись щит к щиту и дальше со всей осторожностью. Следующий выстрел уже метров семидесяти. Одному из сконцев прошил ступню. Он вскрикнул, опустил щит на пару ладоней и вторая стрела пробила шею его соседу. А третья угодила в бедро еще одному сконцу. Мьорл-ярл завопил, и брешь закрылась. Юсуф сиял. Я тоже взялся за лук. Стрелок из меня не арабу чита, а с англичанами покойными я даже конкурировать не пытался. Но с сорока метров в бычий глаз попадаю. Факт. Сконцы двигались к усадьбе. Медленно. Очень медленно. Но ошибок больше не допускали. Счеты внахлёст. Сверху тоже. Прям-таки древнеримская черепаха. Только чешуи другой формы и поменьше скутумов. За сплоченной кучкой волоклось бревно. Таран. Справа от меня, щекнув, метнул копье тюрьмир. Копье прошило щит. Но и только. Никто не упал. брешь не открылась. Пятьдесят шагов. Я замер с луком в руках. Тоже Юсуф, Дрива, Вихарек и Тори. Остальные пятеро — со швырковыми копьями. Сейчас бы в переговоры вступить, потянуть время. Не будет переговоров. Мьеру, надо полагать известно, сколько нас по эту сторону забора. О чем можно договариваться с покойниками? Нет, мужик, мы еще потрепыхаемся. Мой здешний лозунг — пока ты жив, ты не побежден. Или как у Сун-Дзы в местности смерти сражайся. Это из его трактата «Искусство войны». Глава «Девять местностей». Когда, вступив в бой, можешь уцелеть, а не вступив, погибнешь, это и есть местность смерти. Так или примерно так. Сконцы приближались. Щитовая черепаха еле ползла. Я знал, как это делается. Короткий шажок левой, подтянуть правую, еще шажок. Главное, все разом. «Ждем!» — рыкнул я — потому что знал, что сейчас будет. Оглянулся, двор пуст, вся моя челядь укрылась или держалась поближе к забору. И это правильно. Черепаха двигалась в привычном ритме. Удар сердца — шажок, удар сердца — остановка. Тридцать шагов. Мы все викинги, поэтому оружие, техника боя и подготовка у нас примерно одинаковые. У Данов, Свеев и Норегов, Усконцев, Фризов и Вестфольдингов. Мое тактическое преимущество в этом мире — непредсказуемость. В определенных пределах. У Мьора Ярла и его людей этого преимущества нет. Стоило черепахе выйти на эффективную дистанцию и задержаться на полсекунды дольше, я рявкнул во всю глотку. Бей! Полсекунды. Ровно столько, сколько потребовалось с концем, чтобы раздвинуть щиты и замахнуться. Полсекунды опережения. Наши копья и стрелы уже летят во вскрывшийся строй. Копья летят, а метатели уже присеяли, укрывшись за бревнами забора. Швырковое копье разнесло верхушку столба в дециметре от моей головы. Оторванная щепка щелкнула по шлему. Снизу кто-то вскрикнул. Разбираться было некогда. «Бей!» Мои резко распрямились, и новый смешанный залп. Я успел зафиксировать толпу ворот и с полдюжины тел на земле. И сразу два копья, летящих в меня. Перехватывать не стал, просто присел обратно. «Сменить позицию!» Бахнул таран, створки жалобно крякнули. «Эх, сейчас бы смолы горяченькой или кипяточку! Знать бы заранее!» Рядом с тюрмир приподнял край щита, и его тут же расщепило сразу двумя копьями. Группа прикрытия не дремала. Многократное превосходство в количестве Если они прорвутся на подворье, будет бойня. Таран бухал, створки трещали. Мы постреливали время от времени, без явного результата. В нас бросали копья, тоже без ущерба. Врагов это не огорчало. Выбить ворота — вопрос времени. Сконцы держались кучно. Зайти с тыла вроде не пытались. Тоже разумно. Да, их намного больше, и стены у нас вполне доступной высоты. Но на стены строем не лазают, так что потери неизбежны. К чему рисковать, когда через некоторое время можно кучно войти в выбитые ворота? Тем не менее, я отправил пару наблюдателей с дворни на противоположную сторону ограды. Полезет, кто стыло, предупредят. Кто-то дернул меня за ногу. Хавчик. О, молодцом у меня раб. Кипяточек. Гранир. Гуннер. Хавгрим. Нужны самые здоровые, потому что котелок тяжеленький, а технология простая. Цепляем на крюк, разворачиваем и переворачиваем. Вопль по ту сторону ворот показал. Удачно получилось. И долбить прекратили. Наступила относительная тишина. Наблюдаю сквозь щелку. Отодвинулись с концы. Не отошли, а именно отодвинулись. У многих швырковые копья наготове. Высунешься — схлопочешь. Это примерно половина. А вторая двинулась к дракару. Я даже догадывался, зачем. Но по-любому пауза нам на руку. Так, котел обратно. За новой порцией. С конца возились почти час. Собирали уже знакомую мне конструкцию — крытый сарай для тарана. И сам таран тоже модернизировали. Боевой конец бревна украсился острой железкой. Наверняка Амьор Ярл знал, что ему следует поспешить, но не хотел терять людей. Люди для Ярла — это главное. Нет хирдманов — нет хирда. Я это отлично понимал. «Будь со мной парни, погибшие на сконы, я бы этому мстителю уже дал просраться!» «Так...» — двинулись. «Что-то я самого Мьора не вижу. На дракаре остался или подранили?» Я подождал, наблюдая сквозь миллиметровую щелку, пока сарай приблизится. Поднялся, выстрелил навскидку и тут же присел, не отслеживая результата. Но общая картинка отпечаталась в мозгу и... Стоп, куда это мы бежим? Хотя, понятно, куда. Решили все же в обход. Ну, флаг вам в зубы и свисток с противоположной стороны. Гунар Хавур, вы налево, я направо. Дрива со мной. Вихарек мухой на крышу. Сунул лук в налочь, схватил щит, спрыгнул и припустил вдоль забора, слыша, как топочет за мной дрива ходок. А я бы предпочел слышать тех, кто топочет по ту сторону забора. «Волк, мой волк, где ты? Скоро ты мне пригодишься!» Но не сейчас. Я перемахнул через роющуюся в земле свинью. Трелли, блин, бездельники, бросили скотину во дворе. И сразу два сконца спрыгнули чуть ли не мне на голову. Удачно получилось. Прыгнули вслепую. Один еще летел, когда я вскрыл его вдоводелом. Второй швырнул в меня щит. Дикий виск за спиной. «Не оборачиваться. Сначала ты, и голубчик». Кровь забрызгала мне лицо. «Разворот». Молодцом, Дрива. Один сконец корчится с копьем в животе, второго на рэк держит вполне прилично. Но здесь поле смерти, а не поле чести. Удар со спины наилучший. Укол в шею с конца ниже края шлема. «Минус три. Вот так. Это не строим давить. Это фехтование». Я отбил топор, предназначенный Дриве. «Не зевай, Дрэнк!» И с яростным воплем устремился на того, кто метнул топор. Храбрый паренек оказался, но неумелый. «Минус четыре». Взгляд наверх, вихарек уже пляшет на крыше. Послал стрелу куда-то в сторону хлева, увернулся от брошенного снизу копья. «Так, это уже со двора». Как бы в дом не прорвались, мелькнула мысль. Но думать некогда. Прикинув местоположение копьи метателя, помчался туда. Вот ты где, гад. Затихарился, не хочет под вихарькову стрелу. Получай тогда привет от тяжелого вооружения. Минус пять. Поймал движение на периферии зрения. Крутнулся на месте. Не успел, потому что успел дрива. Недурно Нарек с копьем управляется. Люба-дорого. С таким и на кабана не страшно пойти. Взгляд в сторону ворот. Блин, никого. Все разбежались защищать периметр. Остался один Юсуф, да и тот стрелы мечет не наружу, а внутрь. Бегом туда. Как раз и новый кипяточек подоспел. Прольется ведь по навесу, блин. Бесполезно. А сконцы долбят самозабвенно. Только треск идет. Взгляд упал на торчавшую в бревне секиру. «А это мысль!» Схватил и рубанул по моему замечательному поворотному рычагу. Бабах! Некипяточек пролился. Рухнул котел целиком. Пятиведерный, с двух метров. И крыши в таранной кирдык. И радующее сердце пронзительные вопли. «Юсуф!» — заорал я и метнул топорик в показавшегося над оградой сконца. «Еще один в минус». Только он не один. Гуртом полезли. Араб миг сообразил, что требуется. Развернулся и успел раза три стрельнуть, пока группа прикрытия отреагировала. Ах ты! Что ж ты так, Юсуф? Не успел он присесть вовремя. Швырковое копье на вылет. Доспех и тело насквозь. Прощай, брат. В ворота опять ударили. Хрен с ними. Вот там кто-то опять лезет. Одного шип в вихарек. Нет, не шип. Вскочил. Второй размахнулся метнуть копье в вихарька. И тут на сконце наскочил Тори. Ударил щитом, сбил бросок. И первый рубанул паренька секирой по шее. Кровь фонтаном. Ворота трещат. Еще двое перемахнули через чистокол. Это просто. Закинул кошку, взбежал. Мне до них не добраться. Лук не знаю где. Еще двое соскочили, и сразу растаскивать наши телеги у ворот. А снаружи лупят. И еще четверо бегут к дому. Блин, как же их много! Я даже растерялся на мгновение. Хотелось защищать вход. Но там как раз все нормально. гуннар с Тьодором, щит к щиту. Во втором ряду дриво и хавур. А где Хавгрим палеца? -а, а, вот он стоит. Один. Взгляд бессмысленный, покачивается как маятник. Сейчас перекинется. В меня летит копье. Перехватываю, но возвращаю не метателю, а одному из тех, кто пытается освободить ворота. Попал ему в бедро. Качественно упал, воет. Большая часть врагов все еще снаружи. Не понимаю, стены сейчас практически без защиты. И ярло что-то не вижу. Где эта сволочь? Неужели их впрямь подбили во время первой атаки? «Мьор!» — Ревуя, что было мочи. «Мьор, мать твоя паршивая сука! Где ты? Иди сюда! Я тебя убью!» Не отзывается. Может, не слышит в таком-то шуме. Грохот, вопли, ляск, вой. Но громче всех вижит свинья, которой кто-то перебил спину. Во дворе уже десятка-полтора сконцев. Четверо оттаскивают повозки от ворот. Двое их прикрывают от меня, держат меня под контролем, спрыгну, сразу примут, и остальные присоединятся. Одному против шестерых в такой позиции никак. Разве что волчок придет. Еще четверо теснятся у входа в дом. Внутренне лезут, осторожничают. Нет, просто сдерживают. Двое полезли на крышу. Там вихарек. Ладно, плевать на ворота. Все равно взломают. Да и не нужны они. Одному мне весь частокол не удержать однозначно. Вихарек! Оруя и показываю мечом. Мой приемный сын разворачивается и с двух шагов всаживает в глаз сконца стрелу. Во второго швыряет лук. Тот отбивает щитом, но вихарек успевает сдернуть со спины щит, принять первый удар, пропустив врага мимо себя, и в лучших традициях Айдзюцу выхватывая из ножен меч на том же движении нисходящим хлестом рассекает сконцу ногу в подколенном сгибе добить не успевает сконец потеряв равновесие летит с крыши и вихарек вбросив меч в нужный, снова подхватывает лук нет классный у меня сынок растет порадоваться я не успеваю ворота распахиваются и во двор вваливается основная масса сконцев Валят почти без строя, гурьбой. Сразу к дому. Не меньше трех десятков. Мьер, собака бешеная, где ты? Не вижу. Яростный рык. Ах, какой знакомый звук. Жаль только, что это не медвежонок. Хавгрим. Берсерк. Вдруг вопит кто-то. Все, остановились. Толпа в считанные мгновения превращается в строй. Ах, как жаль. Хуже нет, когда берсерк орудует внутри боевой группы. Достать его практически невозможно, потому что он втрое быстрее, и удары покасательны, ему пофиг. Чистая мясорубка получается. А с троем можно удержать. Особенно если лучников подключить. Но лучников у сконцев, похоже, нет. Обидно, что и у нас только один, вихарек, и позиция у него теперь невыгодная. Те, кто у дверей, практически в мертвой зоне. Те, кто против Хавгрима, в плотном строю. А что, Хавгрим? Хавгрим. О, -о, -о, О! Кажется, это весло от дракара, сломанное. В смысле, лопасть сломана. Берсерк швырнул меч во врагов, схватил этот инструмент, раскрутил со страшной силой и обрушил на ощетинившийся копьями строй. Я такого раньше никогда не видел. Словно великан дубиной ударил. Два щита в щепы, один с конец отлетел куклой, у второго сломана рука. Но сконцы тут же сомкнулись, метнули копья. Хавгрим отмахнулся, но парочка все же попала. Не воткнулись, но отбросили берсерка на пару шагов. Какой он красивый, Хавгрим! Так и сияет. А, -а это ты, волчок. Привет, зверушка. Самое время брату по оружию пособить. Мир вспыхнул и наполнился счастьем. «А вот перехватывать меня не стоит. Больно это!» Я швырнул щит в набегающего с конца. «Зачем мне щит? Он такой неуклюжий, не то что клинок!» Все вокруг стали неуклюжими, кроме одного парня с веслом. Этот двигался нормально. И однажды мы с ним не закончили. Вот бы с ним скрестить оружие!» Но меч против весла как-то неправильно. Мы с вдоводелом это понимали. Я рисовал с самым кончиком меча быстрыми легкими штрихами. Алые брызги такие красивые, когда взлетают вверх. Кажется, я пел, и белый волк пел со мной. Он метался между медлительными человеками, подпрыгивал вверх, отталкиваясь всеми четырьмя. Он ликовал вместе со мной. Как и раньше, все кончилось внезапно. Мир погас, краски потускнели. Еще падали те, кого я зацепил последними, но вокруг меня уже замыкалась стена щитов, и не было ни сил, ни быстроты, чтобы вырваться из этого круга. Но у меня не было выхода, и потому я сделал то, чего никогда не сделал бы раньше. Метнул вдоводел в бородатое лицо первого же копейщика, перехватил его копейная древка у самого острия, вырвал оружие и сделал-таки прыжок лосося. коса криво и упал хоть и на ноги, но равновесие все равно не удержал. Зато копье не упустил и снизу ткнул замахнувшегося мечом с конца. Копье увязло. Пофиг. Я перекатом вскочил на ноги, сокращая дистанцию до нуля и завладел мечом сконца раньше, чем на меня навалились остальные. Блин, как же их много! Шагах в тридцати ревел Хавгрим, но его, похоже, прижали всерьез. На помощь рассчитывать нечего. Я отпрыгнул, увернулся, скользнул вправо, хлестнул вдоль поднятого концом щита вниз. Есть! Сконец сосел на раненую ногу, образовав живую преграду между мной и остальными. К сожалению, только с одной стороны. Вокруг не было никого, кроме врагов. А где же этот проклятый ярл? Не вижу. Будем надеяться, что он вне игры. Я вертелся, как тот самый волк, обложенный псами. Был жив только потому, что меня боялись. Нет, не прав, не боялись, уважали. Они не знали, что мой волк ушел, потому любой мой выпад принимался минимум в шесть рук. И опять кольцо щитов. И опять круг сужается. И крепче всего линия там, куда я хотел бы прорваться. Со стороны длинного дома. И я уже понимал, почему меня не торопятся прикончить. Живым хотят взять. Изматывают. И у них получаются. Под струями, еще немного. И мышцами овладеет та самая вялость, когда любое движение требует волевого усилия. А это конец. Отчаяние прибавило адреналина. Но попытка прорваться не удалась, и я едва уберег стопу от копейного выпада, в сантиметре воткнулась, и воспользоваться оплошкой противника не сумел, не дали. Я взвыл от отчаяния. «Волк, где ты?» Волк не отозвался. В шагах двадцати рвал воздух хавгримов рык. Я вложил в этот бросок почти все оставшиеся силы. Меня достали, и не один раз, копье бок, вскользь, краем щита сбоку по шлему, чем-то острым по бедру, но не глубоко, потому что нога работала. Вырвался и увидел черный провал. Кожаная дверь со входа в длинный дом сорвана, и никого. Гудрун! Забыв о том, что у меня за спиной не меньше двадцати врагов, я кинулся в дом и едва не словил железом по шее. И словил бы, если бы ударивший в самый последний момент не увел меч. Гунар, борода в крови, весь в крови и куча трупов вокруг. И уже не поймешь, кто свой, кто чужой. Гудрун, вон там! Гунар махнул левой рукой, и я увидел. Моя девочка лежала на земляном полу, и вся солома под ней была пропитана кровью. Нет, я не бросил оружие и не кинулся туда. Может быть, и кинулся бы, хотя железное правило викингов гласит помощь раненым после боя. И это правильно. Жизнь не кино, лирической паузы не будет. А если враг победит, лучше раненому умереть. Я удержался. Рядом с Гудрун отец Бернар, монах, лучше меня знает, что делать. И поможет, если она жива. Не хочу об этом думать. Сконцы так лезут. Оттеснили нас от дверей почти на метр. На меня сразу трое. Вернее, не сразу, потому что одного я достал, второй споткнулся от руб, а третий налетел на второго. Я присел, пропустив над головой секиру, и кольнул под щит, в икру. Распрямился, ухватив за край щита, и кольнул еще раз, в подмышку. Толкнул свеженького мертвеца на пока живого, а третьего, как раз восстановившего равновесие, рубящим по кисти правой руки». Пару пальцев отсек начисто. А без пальцев секиру держать проблематично. Секира — это тебе не рапира с эвольверной рукоятью. Впрочем, головорез не растерялся. Треснул меня щитом. Не подставь я левую руку, остался бы без зубов. Я потерял полсекунды, и за это время второй отпихнул мертвого земляка, замахнулся мичуганом. Сбоку вынырнул стюрмир и рубанул с конца справа по ребрам. Хороший панцирь мог бы уберечь с конца, но куртка с железными бляшками нет. Беспалый тем временем решил выйти из боя. Отскочил и оглянулся. Видать, на подмогу рассчитывал. А подмоги-то и нет. В дверях куча трупов. Один сунулся перелезть и наткнулся на копье Чёдора-певца. «Блин, нельзя отвлекаться. Хорошо, стюрмир прикрыл меня щитом от бокового удара. Интересно, где он был все это время, стюрмир?» Но и мой удар, увы, пришелся во вражеский щит. Настроя их прорвавшихся тоже трое. Гунрь держит двери, отсекая остальных. Устал, блин, так, что меч в руке чужим кажется. Да он и есть чужой. Вдоводел где-то снаружи потерялся. Так, а это что? Или это у меня в ушах двоится? Нет, не может быть. Точно, еще один звериный рев. Такой знакомый! «Свардхёвди! Никогда этот нечеловеческий, почти инфразвуковой рев не доставлял мне такой радости!» Сконец, который хотел продырявить меня копьем из-за спины своего кореша, обернулся. Метательный нож едва не чиркнул меня по шлему, но бросок у был поставлен. Ножик воткнулся в шею сконца на три пальца ниже уха. Сконец упал, да прямо на соседа. Тот приоткрылся и получил два дюйма стали в ляжку. Не упал, уперся в столб, зарычал злобно. Третий попытался его прикрыть, но в спину ему врубился топор гуннера Гагары, так что мне осталось только добить раненого в бедро. Что я и сделал. И, наконец-то, увидел, что творится во дворе. А там творилось радующий глаз. И творил это медвежонок. Причем не один, с ним еще пятеро. Хотя растерявшим боевой пол с концем, хватило бы, наверное, и одного медвежонка. Тем более, что хавгрима им так и не удалось завалить. Весло сломалось, но Берсерк раздобыл здоровенный хакспиот и орудовал этой штуковиной, будто это легонькое швырковое копьецо. Короче, мы победили. Мы убили их всех, кого в бою, кого после дорезали. Мерл-Ярл тоже был мертв и убила его Гудрум.